Глава 4. Подготовка третьего этапа операции. Император пригласил на совещание самых достойных и доверенных лиц, с которыми прошёл большой путь и не сомневался в их компетентности. На этом совещании самые доверенные и заслуженные государственные деятели, поэтому позволю себе говорить откровенно. У нас огромные успехи в образовании Звёздной империи. Удалось провести два этапа совместной операции Космический шторм с неплохими результатами. Наметились славные перспективы взять под контроль цивилизацию Тормов. Понимаю, звучит невероятно, тем не менее так обстоят дела. Это в активе. В пассиве удар Тормов здесь, в нашей звёздной системе, который удалось отразить. Звёздная империя создана, соответственно, начинаются интриги за влияние на политику внутреннюю и внешнюю. Главенство в новом союзе между цивилизациями, входящими в неё, процесс естественный, поэтому нужно просто пройти этот организационный этап. Исходя из сказанного, следует логичное заключение: для укрепления империи нужен сильный кадровый состав в руководстве. Пока назначен на ответственную должность только маршал, но на все ключевые должности назначить только Салем невозможно. Это вызовет непонимание, упрёки и недоверие со стороны участников союза. Что можно сделать в этом направлении, ваше мнение? Начнём с координатора Ковена. Вы совершенно правы, Назначать представителей одной цивилизации нельзя, лучше всего, если правительство будет представлено всеми цивилизациями в равных пропорциях. Однако, учитывая нашу ведущую роль, основные посты должны занять представители Салем. Ваша позиция понятна, и где-то я ее разделяю. Ваше мнение, маршал? Думаю, что нужно сделать так, как предложил стратег, и даже соблюсти равный паритет, но... Никто не запрещает императору иметь теневое правительство, которое и будет основным Мысль интересная, думаю, вполне осуществимая Вот присутствующее здесь и есть теневое правительство Правда, оно будет постоянно расширяться и меняться Решения, принимаемые здесь, будут неукоснительно выполняться основным правительством Что касается основного правительства, то мы создадим его с соблюдением всех моментов и не дадим возможности нас критиковать. Кандидатуры в правительство представят руководители цивилизации, но ну а потом, по нисходящей, создадим весь правительственный аппарат сверху донизу. Речь императора никто не прерывал, понимаю, что он давно принял такое решение. В целом решение вполне приемлемое и достаточно гибкое, позволяющее плавно войти цивилизациям в Звёздную империю и адаптироваться. Остальные поддержали такую стратегию. Император попросил Торсона доложить, как идёт создание новой стаи Тормов. Ситуация следующая: Тормы флота подняты с планеты Тос на свои корабли, а наши флоты беспрестанно проводят с ними учения по совместному маневрированию и нанесению ударов. Результаты впечатляют. Зачем вы их учите? Они всегда могут использовать навыки против нас. Во-первых, для того, чтобы занять делом «Во-вторых, то, чего я не мог предвидеть вначале, образовалась достойная боевая единица с мощной ударной силой, которую можно использовать против наших врагов. Например, в предстоящем рейде замаскировать наш флот под корабли Тормов и оставить такой флот в их системе. С одной стороны контроль за королевой, с другой у нее всегда будет силовая поддержка при захвате власти». «Логично». Но стоит еще раз обдумать. Так, а что же с новой стаей тормов на планете? Королева на планете. Маленькие тормы вылупились из яиц, а стая насчитывает тысячи особей. Королева проводит жесткий отбор, оставляя только жизнеспособных и здоровых, остальных убивает. У королевы вылупилось 210 малышей, 52 женские особи, остальные мужские. Она выбрала королеву, остальных претенденток убила. Мужские особи королевской крови оставила, в дальнейшем они займут высокие посты в иерархии стаи. Наши учёные создали аппаратуру связи с коллективным разумом зарождающейся стаи, и она работает. Нас стая воспринимает как старшую стаю. По сути, у нас как бы свой коллективный разум, у которого они учатся. В настоящее время системная королева является коллективным разумом и вводит новые константы, главными из которых является подчинение старшей стае, Салем, а сама стая начинает осознавать себя как Салем, а не как Тормов. Как это? Такого договора не было. К чему это может привести в будущем? Только к одному император Наша империя пополнится ещё одним разумным видом, который будет нашим боевым отрядом. Если так, то ладно. Сколько продлится работа системной королевы и когда она сможет познакомить нас с новой королевой? Как мы её, кстати, назовём? Работа системной королевы продлится ещё пару месяцев, и месяц на контрольные тесты стаи. Через 3 месяца королева покинет стаю и представит новую королеву. Хорошо. Как часто откладывают яйца тормы и с какого возраста начинают это делать? Раз в 5 лет, начиная с десятилетнего возраста. А у нас в запасе 10 лет. Решим, что делать дальше. Если размножение пойдёт в таком количестве, то планету тормы займут лет за 100. И вот ещё что. Пусть называются тормоми. Зачем солем? И исключительно в интересах дела. Мы старшая стая и не можем называться по-другому. Ладно. Делайте так, как считаете нужным. Главное, контролируйте процесс, чтобы он не вышел из-под контроля. Учитывая только что полученную информацию, начинаем планировать третий этап операции Космический шторм. Через 4 месяца приступаем к реализации. Главная цель внедрить системную королеву к Тормам и помочь ей стать верховной королевой. Маршал, рассмотреть вопрос об использовании объединённого флота Тормов и Салем. Да, и вот ещё что. Кто будет руководить операцией? хотел бы сделать это личная операция ответственная не спорю очень ответственная но не по вашей должности у вас другие задачи повторяю вопрос кто будет руководить операцией локторсон император соглашусь но последний раз у вас командующих такого уровня другие задачи Полно военачальников, которые могут руководить операцией не хуже вас. Впредь вертикаль власти не нарушать. Каждый должен заниматься своим делом. Слушаюсь, император. Касается всех. Далее, что планируется предпринять с нашим десантом на планете Олкив, я не ошибаюсь? Нет, император, вы никогда не ошибаетесь. Десант состоит из представителей всех цивилизаций в разном количестве. Наше посольство тоже на планете, оно предполагается к эвакуации. Что касается остальных и основной части десанта бойцов, будем решать с командованием этих цивилизаций. Опять детали, Рен. Детали не моя и не ваша задача. Стратегия и тактика вот чем мы должны заниматься. Нужен там десант или нет? Десант несомненно нужен. Нужен так оставляете, обеспечьте всем необходимым. На перспективу рассмотрите вопрос переброски туда местных тормов. Готовьтесь к операции, совещания будем проводить по мере необходимости. В ближайшее время империя начнёт подниматься и набирать силу, а теперь пора заняться делами. Троп вышел и подождал стратега, понимая, что в ближайшее время тот может занять высокий пост в империи. Всё-таки близость к императору давала такую возможность. Фер вышел вместе с Локом Торсоном, что-то обсуждая, увидев Тропа, махнул рукой. Я думал, вы ушли. Вот обсуждаем детали предстоящей операции, присоединяйтесь. С удовольствием. Вопрос очень серьёзный. И я бы посоветовал подключить Радо Сулова к разработке операции. Лучше никто не справится. Дайте ему примерный план и стратегию операции. Дельное предложение. Лок тот подумал, посмотрел на тропа и проговорил. Благодарю вас, министр. Я так и сделаю. Не стал задерживаться, попрощался и заспешил по делам. А их у него теперь много. Хороший командующий, вовремя вы его заметили и выдвинули. Спасибо, троп. Но этот раз повезло, не ошибся. Что думаете о сегодняшнем совещании? Грядут перемены и большие события. Император взялся за дело всерьёз. Вы правы. Главное удержаться в седле при тех темпах, которые взял император. Вы верно заметили, нужно держаться вместе. Согласен, как всегда работать в команде. На мой взгляд, император начинает формировать административную команду империи. Нас с вами он знает, а вот наших союзников нет. Пройдёт немало времени, пока они покажут, на что способны. Тем не менее, порядёт придётся соблюдать. В администрации будут представлены все цивилизации, вы сами сегодня это сказали. «Ничего страшного. Научимся работать и с ними». Довольные произошедшим разговором попрощались и разошлись, понимая, что заручились поддержкой друг друга. Нулон активировал три своих мозга сразу. К такому кварты прибегали редко, только в экстренных случаях. Сейчас именно такой случай. Нужно выбирать стратегию, тактику поведения цивилизации в Звёздном союзе. То, что Кварты вошли в союз, очень не нравилось координатору, и подписал он договор под давлением обстоятельств, главным из которых является быстрое перемещение по галактике. За всё нужно платить. Платой явилось вхождение в империю и отказ от своего галактического союза. Да, впрочем, и «Союз» существовал номинально, расстояния колоссальные, и корабли преодолевали такие расстояния десятками лет. «Союз» создавали с дальним прицелом, чтобы изучить цивилизации и при необходимости колонизировать их планеты. До этого не дошло, появились «Салем» с новыми технологиями и сломали стройную рабочую стратегию. «Теперь нужно новое». Салем сильны, завоевать их не удастся. Остаётся одно остаться в империи на правах второй цивилизации. На самом деле так и есть. Мы самые развитые после Салема, следовательно, и государственные посты в новой имперской администрации должны занимать высокие. Скоро начнут делить портфели, но ну, с этим как-нибудь разберёмся. Обезъинённый флот силы серьёзная, придётся согласиться. А вот что делать с внешней угрозой? Тормами. С Алем что-то затеяли, скорее всего, появилась новая информация. Наши учёные ничего не смогли сделать. Пленные, захваченные в системе Цурон, ничего не могли передать, потому что у них полностью отсутствовало сознание как таковое. Древний прибор не оказывал на них никакого воздействия. То ли прибор сломался, то ли учёные использовали его неправильно. Приходилось довольствоваться тем, что есть. В конце концов, если подвернётся случай захват самоуправления империей, это куда лучше, чем бывший союз. Такая перспектива и стратегия очень понравилась Нуллону. Он позволил себе выйти из обдумывания и перекусить. Приблизительно такое же настроение испытывала Королева Сумов. Ей не хотелось жить на своей планете, и она всё больше времени проводила на столичной планете Салем-Веранее. Ей нравилась светская жизнь, внимание и почёсты представителей различных цивилизаций. Поэтому она без колебаний шла на самые рискованные шаги, чтобы быстрее сблизиться с императором, и надо сказать, преуспела. Платой являлась её безоговорочная поддержка на совете всех его инициатив. Плата небольшая, так как не очень затрагивала интересы сумов. поэтому надеялись на хорошие должности в правительстве империи для суммов. Киторы вообще отключились от внешней политики, передав всё Салем. И те вели дела за них, учитывая их интересы. Что касается постов в имперском правительстве, то посчитали возможным и эту функцию передать Салем. С учётом этой тонкости Салем приобретали дополнительные посты, которые распределялись между киторами. Ситуация неоднозначная и могла вызвать кризис в отношениях. Решили оставить все как есть. Суша на планетах Киторов активно колонизировалась в Салем. К чему приведет такая политика в будущем, неизвестно, но пока играла на руку Салем. Вольфы, боевой отряд империи, по крайней мере так планировал их использовать император, Не любили политики, офисов, всяких заседаний. Им ближе джунгли. Там они чувствовали себя как дома. Вождь Альдин имел неоднократную беседу с императором и договорился о минимальном присутствии бойфов в правительстве империи. Больфы войны, наше место на поле боя, наше оружие мечи, а не ручки и клавиатуры. Благодарю вас за десант на планету Олкив. Мы зацепились за эту планету, и она скоро будет нашей. Такая позиция императору импонировала, и он с удовольствием потакал Альдину. Вот такая политическая ситуация сложилась на первых порах в империи. Каждая цивилизация преследовала свои цели, понимания назначения Звёздной империи не было. Куда будет двигаться империя в своём развитии непонятно. Будут ли при этом ущемлены национальные интересы цивилизаций или нет, тоже оставалось вопросом. Только в одном образовании всё понятно объединённый флот. Там кипела работа по боевой подготовке и формированию флотов. Когда есть враг, то есть и цель. Флот готовился к рейду в систему Цурон. Лок окунулся в дела, главным из которых стала организация третьего этапа операции Космический шторм. После совещания пригласил к себе начальника штаба, поставил перед ним задачу проработать стратегию и тактику рейда. Нужно не нанесение максимального ущерба, а в большей степени имитация удара. Постарайтесь не допустить потерь. Операция поручена мне, и я поведу флоты в бой. Неделю хватит на подготовку. Неделя для подготовки такой масштабной операции мало, но постараюсь сделать. У меня вопрос, можно? Конечно. Для этого мы здесь и встречаемся. В чём смысл операции, если её нужно только имитировать? Лок оценил этот вопрос. Он не ошибся, Рэд смотрел в корень. Нужно раскрывать карты, иначе никак. Правильный вопрос. Ответ на него предполагает высшую степень секретности. Наши союзники не должны знать о целях операции. Рейд должен выглядеть настоящим, боевым. Для чего это делается? Поясняю. Для прикрытия другой операции. Следом за вами войдёт флот тормов из нашей галактики, тот самый, который находится у нас, и даже нанесёт удар по нашим кораблям, но в последний момент мы должны уйти. Нужно всё рассчитать до секунды. Не понимаю. Зачем возвращать флот обратно? Он только усилит тормов. Правильно. Теперь открываю государственный секрет. Системная королева вместе с флотом работает на нас. Нужно легализовать её возвращение. В перспективе она станет верховной королевой, и войне конец. Очень рискованный план. Решение принято там. Он показал пальцем наверх. Риск, конечно, есть, но и дивиденды в случае удачи значительные. Рит планируется провести через 4 месяца. Нужно согласование с флотом системной королевы, чтобы синхронизировать все манёвры. Я пока командую флотом Тормов, и можешь синхронизировать со мной. Горе тут удивлённо уставился на локоть, не понимая, шутит тот или говорит правду. Информация невероятная. Поэтому, чтобы вы всё поняли правильно и подготовили операцию, прямо сейчас летим к планете Тос, где вы всё увидите своими глазами. Спасибо. Мне это очень необходимо. В то, что вы говорите, поверить трудно, я только предупрежу штаб и поручу заместителю начинать работу по разработке плана. Время имелось, и Лок на свой страх и риск решил ввести в курс дела начальника штаба. Работая с ним, он понимал его незаменимость, а для качественной работы его нужно убедить. Другого способа, кроме как «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», не существовало. Через несколько часов прибыли на место. Рету, увидев флот тормов в перемешку с кораблями с солем, поначалу удивился. Лок начал вводить команды, поступили доклады о готовности, и флот, как живой организм, чётко отработал манёвры боевого пространственного построения в разных конфигурациях. Далее флоты разделились и провели учебный бой. Никаких сомнений урада не возникло. Полное подчинение и взаимопонимание между кораблями. Невероятно. Я поражён. Никогда не думал, что такое возможно. Одна просьба командующий. Говорите, можно побывать на корабле Тормов? Можно. Только сначала перекусим и отправимся. Какой корабль выбираете? Флагман, конечно. Лок никогда не посещал лично корабли Тормов, поэтому оставил Реда своим подчинённым и отправился к связистам. Они быстро наладили связь с системной королевой. На связи командующий. Что-нибудь случилось? Готовимся к операции, пока всё в штатном режиме. Я вот по какому вопросу вас беспокою. Начальник штаба флота хотел бы посетить ваш флагманский звездолёт. Это возможно? Возможно. Только наденьте дыхательные маски. Состав атмосферы несколько иной. Вы сами предупредите капитана флагмана. Нет. Предлагаю это сделать вам. Такая константа введена в коллективное сознание флота. Вы, командующий. Дальше спрашивать не имело смысла. Системная королева могла счесть это трусостью. Я понял. Спасибо за совет. После того, как посетите мой флагман, приглашаю на планету. Посмотрите новую стаю. Обязательно прибудем. Разговор будничный, ничего экстраординарного. Операторы, занятые своим делом, не обращали внимания на переговоры командующего, тем более его отгораживало специальное силовое поле. "Соедините меня с флагманом Тормов", распорядился Лок. Через минуту поступил доклад. Связь установлена. Командующий стаи и старший гнезда ждёт приказаний. Непривычное обращение нужно попрактиковаться, подумал Лок. Прибуду на флагман лично в сопровождении тактика стаи. Гнездок, приём у командующего стаи готов. Чётко, лаконично, без всяких там проволочек. Но страх внутри оставался. А его не должно быть. Гнездо это сразу почувствует. Коллективный разум слегка эмпатичен. Через 2 часа стартовали на катере к флагману в сопровождении четырёх десантников. Причудливый внешний дизайн флагмана отталкивал своей чужеродностью. Он отличался от других кораблей нечёткими линиями и внешне напоминал летающего жука. Транспортный ангар открыт. Пилот завёл катер и опустился. На выходе их встречала огромная особь тормов. Пошёл перевод. Командующий стаи, гнездо готово к действиям. Фон коллективного разума напряжённый, переносной генератор позволял входить в информационное поле и стаи, и гнезда. Гнездо работать по плану, старший стаи сопроводить нас в рубку и показать корабли. Приказ командующего через информационное поле мгновенно распространился по кораблю. Старший гнезда пополз вперёд, пополз, потому что прыгать на корабле невозможно. Коридоры под стать росту тормов, просторные, могут разойтись два, а не маленьких торма. Не спеша прошли сначала в машинное отделение. Отту информацию лок считал с коллективного разума, вопросов задавать старшему гнезда не надо. Очень удобно. Лог постепенно полностью вошёл в информационное поле и увидел всё гнездо. Каждого члена команды знал, кто чем занимается. Вызвал внутреннее устройство корабля. Коллективный разум услужливо предоставил эту информацию. Теперь он знал всё. Знал, как передвигаться, где что расположено. Надобность в старшем гнезда в качестве проводника отпала. Он видел всех, а все видели его со спутником. Только тот для гнезда не читался, потому что не имел генератора. Лок не стал вводить Сулова в детали. Хотел посмотреть корабль? Пусть смотрит. Психология коллективного разума не его дело. Учитывая адаптацию к коллективному разуму, надобность сопровождающим отпала, у того много забот, он его отпустил. Командующий: Куда ушёл капитан? Как мы будем осматривать корабль? Не волнуйтесь, сейчас осмотрим. Корабль большой, с чего начнём? С боевой палубы. Локс сверился со схемой, которая высветилась у него в сознании, и уверенно повёл Райда на палубу. Надо отметить весь корабль внутри, выкрашен в зелёный цвет. Иногда казалось, что это трава. Возможно, так и было. Для Тормов это любимый цвет. Боевая палуба встретила их тихим гулом работающей аппаратуры. Боевые системы пассивно сканировали пространство в поисках цели. Палуба в боевом положении. Нет, в пассивном режиме, но всегда готова к бою. Никакой тревоги не объявляют, а сразу атакуют. Отом отправились в жилые отсеки, охотничьи вольеры, а в конце попали в рубку, где хозяничал старший гнезда. Он не обратил на них внимания, занимаясь своим делом. Большая рубка чем-то напоминала поляну, создавалось обманчивое впечатление, что они попали в лесостепь. Как-то внутренний дизайн кораблей не вяжется с их воинственностью. Ничего особенного. Они не любят космос и создают привычную обстановку здесь. Такие экипажи воспитываются специально. Вообще у Тормов во всём специализация. Осмотрев корабль, спустились в транспортные ангары и стартовали, никого не спрашивая. Все вопросы Лок решал в информационном поле коллективного разума. Очень неудобная штука, вроде биологического компьютера. Прибыв на место, Лок прямо задал вопрос Сулову. Вы готовы составить план операции? Да, готов. Благодарю вас за экскурсию. Позволите попросить об одном одолжении? Если смогу помочь, пожалуйста. Я бы хотел в будущем стать боевым командующим. У меня получается разработка операций, но это не мое. Я понял. Дело непростое. Вас в этом качестве никто не рассматривал, но начинать с чего-то надо. Предлагаю взять под командование эскадру Салем в предстоящей операции, а уж дальше как себя покажете в боевых действиях. Я провожу такое назначение на свой страх и риск, поэтому работать будете за двоих и там, и тут. Других вариантов нет. Ещё должна быть подготовлена хорошая кандидатура на вашу должность, так сказать, преемник. Спасибо за понимание. Я справлюсь, успею везде и преемника найду, вернее, он есть. Смотри, Ред, не промахнись. Не подведи меня и себя. Постараюсь. Лок задумался. Смешанный с тормами флот вполне реален, думаю. Десять наших кораблей более чем достаточно. Подогнать дизайн, смонтировать установки связи с коллективным разумом внутри корабля и, конечно, вне его... Генераторы позволят быть в курсе всех дел тормов, в информационном поле секретов нет. Всё зависит лишь от уровня доступа. Кто может справиться с вопросом командования таким подразделением? Прожалуй, что только я. Почему? Потому что я почувствовал, как всё происходит и действует. Решение созрело быстро, и он направил вызов маршалу Квотову, тот сразу откликнулся, словно ждал. «Что, план операции готов?» «Разрабатывается командующий. Вот сегодня этим вопросом вплотную занимались, посетили флагман тормов с инспекцией. Интересно. Какие впечатления?» «Удивительные создания эти тормы. Не сомневаюсь и знаю не понаслышке». Я экипировался новым генератором связи с коллективным разумом, разобрался и понял, как себя вести с тормами и среди тормов, будучи их союзником, сородичем. Всё просто, коллективное сознание похоже на биологический компьютер, где всё запрограммировано. Все роли членов общества расписаны, ты видишь предназначение каждого перед собой. Очень удобно. — Я рад, что ознакомились и испытали генераторы, созданные нашими учеными, и что из этого? — Я прошу назначить меня командующим флотом, который планируется отправить к Тормам и оставить в системе Цурон. Замолк ожидая ответа. А Квотов, шокированный такой просьбой, не знал, что ответить. Решил не торопиться. Разработай план операции, обоснуй необходимость личного участия в самой сложной её части, и тогда подумаем, как поступить, потом добавил. Невероятная просьба. С одной стороны, очень патриотичная, а с другой совершенно безответственная. Кто будет командовать флотом с Алем здесь? Вопрос скорее прозвучал гипотетически. Лок на него отвечать не стал. Сначала план операции, потом найдётся много аргументов за против один, но очень весомый. Скорее всего, маршал будет докладывать императору, и тут уж как повезёт. А вот кого оставить за себя вопрос серьёзный. Хотя что тут думать? Место не моё, я не кабинетный командующий. Моё место там, на поле боя в бескрайних просторах космического пространства. А здесь может вполне справиться Сулов. Вот его я и порекомендую, но после операции, если, конечно, он уцелеет. А если отключится, тем лучше для всех. 10 кораблей император разрешил отправить в тормы. Лок дал команду начальству мафлировать корабли. Меняли не только внешний, но и внутренний дизайн. Весь где доминировал привычный для тормов зелёный цвет травы. Команды подбирал сам. Дело непростое, ведь придётся долго находиться среди тормов. Флот тормов во главе с системной королевой, в котором будут находиться корабли с Алем, надолго останется в их системе. И связи не будет. Вокруг только один большой коллективный разум. На первый взгляд, простая задача становилась не такой уж и простой. Главное, а какие функции будет выполнять эта эскадра? Первое усиление флота системной королевы, и второе в качестве наблюдателей. 10 кораблей не представляли реальную силу для тормов звёздной системы Цурон. Флот системной королевы представлял, но не являлся угрозой. Я упустил главное. Не эскадра, а флот. Королева вела меня в коллективное сознание стаи, как командующего. Вот главное, что нужно сказать маршалу. Как я сразу упустил этот ключевой момент. Тянуть нельзя, надо звонить. Прошу простить мой звонок. Не поставил в известность о главном. Системная королева ввела меня в коллективное сознание флота как командующего. Что за самодеятельность? Почему не согласовали? Почему не поставили в известность меня? Прошу простить, маршал, виноват. Занимался одним делом и автоматически попал в передел. Только что сообразил. Вот звоню, ставлю в известность. Ладно, не критично, конечно. Но назад хода давать нельзя. Назначил, ввела. Неважно, дело сделано. Будешь руководить флотом тормов. Признаться, никогда не думал, что так может разрулиться такой сложный вопрос. А тут вы командующий спорным и сомнительным флотом. Ну, за дело. Это не 10 кораблей, а полноценный боевой флот. Докладываю наверх. А ты начинай монтировать установки телепортации на корабле Тормов и не плачь в будущем, сам сунул голову в петлю. Благодарю за понимание. Ситуация слегка вышла из-под моего контроля. Общение с штормами требует постоянного внимания. Кого планируешь вместо себя исполняющим обязанности? Кандидатура одна. Начальник штаба ред Сулов. Что же? Так тому и быть. Маршал вначале вспылила, когда разобрался в ситуации и понял: получались одни плюсы. Высшее командное лицо во главе флота Тормов фантастика, человек, на которого можно положиться, да и с королевой нашёл общий язык. Спасибо за понимание. Готовься к рейду. А пока ты там у планеты Тос навести королеву, пообщайся. В общем, готовь операцию в полном объёме. Я проведу предварительный доклад императору. Решение принято, но только на уровне маршала. Должность у него большая, но как на всё это посмотрит сам император и стратег? Торопиться с визитом к королеве не стал, решил подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Сконцентрировался на разработке плана операции. А Маршал запросил аудиенцию у императора, стратегическую известность ставить не стал, посчитав, что тот пока не входит официально в правительство Звёздной империи. По большому счёту решил перестраховаться. Император мог отнестись к такому общению отрицательно. Поэтому, получив разрешение, отправился на приём. Император принял его сразу, несмотря на свою огромную занятость. Его время расписывалось буквально по секундам. Но тут вопрос особый, и он поломал свой рабочий график, вернее, график, составленный его референтами. Те неодобрительно смотрели на маршала, но поделать ничего не могли. Тут велись обычные подковёрные интриги. Проходи и докладывай, как обстоят дела с организацией обезжённого флота? Флот формируется согласно графику. Я по другому вопросу. Скоро начнём третий этап операции Космический шторм. Командующий Лок Торсон активно работает над планом операции, проявляя разумную инициативу. В целом план скоро будет готов, но есть предварительные мысли и нестандартный подход к операции. Что может повлиять на её положительный исход? Интересно. Докладывай. Маршал подробно доложила о ситуации и назначении королевы Лока Торсона командующим флотом Тормов. Кто разрешил проводить назначение? Вот тут и кроется самое интересное. Мы не разрешали, и Лок не собирался становиться командующим флотом. Он просто полетел осмотреть флагман флота Тормов, чтобы понять его огневую мощь и принцип действия, и на основании этого замаскировать свою эскадру под корабли Тормов. Связался с системной королевой для того, чтобы понять, как попасть на корабль. Та ответила однозначно: "Коллективное сознание флота знает его как командующего и будет выполнять все распоряжения". Лок не предал этому значению, посчитав, что это только на момент посещения. Надо сказать, он использовал генератор связи с коллективным разумом и испытал его в работе. Легко вошёл в контакт с коллективным разумом и научился читать информационное поле корабля. Тормы подчинялись ему беспрекословно. Он сказал, что коллективный разум похож на биологический компьютер, где всё программирует командующий. А позже понял, что произошло и доложил мне. Я проанализировав, пришёл к выводу, что случайность играет нам на руку. Предлагаю отправить командующего Лока Торсона во главе флота Тормов с нашей эскадрой в систему Цурон. Невероятно. О таком даже мечтать нельзя, но как отнесётся к этому королева? Думаю, обыденно. Возможно, она сама не поняла, что сделала. Для нас такой шаг невероятная удача. Согласен. Но вернувшись к флоту, будет сама им руководить. У неё же иерархия. Так и будет, но Торсон в любом случае останется командующим. У королевы там возникнет множество дел, и ей будет не до флота, а Торсон сможет оказать ей силовую поддержку в нужном месте. В нужное время. Он сам-то согласен? Операция очень рискованная, да и понижение значительное. Он боевой офицер и сам предложил свои услуги, не думая о ченах. Похвально, побольше бы таких. Разрешаю назначение и контакт с королевой в полном объёме. Как там идут дела с новой стаей? Всё по плану. Королева на планете и сама программирует стаю, скоро наступит время совместного с Салем проживания, так сказать, одной стаей. Тут есть один очень серьезный нюанс. Тормы видят энергетическую матрицу и считывают информацию с коллективного разума о каждом члене стаи. Им не важно, как выглядит член стаи, главное, чтобы он был в коллективном разуме, где все четко распределено. Хорошо, маршал, работайте. Но главное — объединенный флот. Да, кстати, кто будет исполнять обязанности Торсона? Предлагаю начальника штаба флота Реда Сулова. Хороший специалист. Поддерживаю. Маршал вышел от императора окрыленный. Референты посматривали недружелюбно. Это его не волновало. Главный император дал отмашку, и теперь лог Торсон может работать без оглядки. Тинуть не стал. Связался с ним и разрешил проводить подготовку в полном объёме без ограничений. Император санкционировал ваше назначение командующим флотом Тормов. Благодарю, маршал. Не стоит благодарностей. Общее дело делаем. Что намереваетесь предпринять? Пора лететь к системной королеве. Теперь она мой непосредственный руководитель. Звучит невероятно, но так и есть. Ну да, Лок, держите меня постоянно в курсе дела. Если для Лока завершилось всё, как он хотел, то Редо Сулова ждал неприятный сюрприз, о котором Лок решил пока умолчать. Сначала спланируем операцию, потом поставлю в известность в высоком назначении Илья Горчу. Не придётся ему побыть командующим эскадрой. Настала пора практических действий. Связался с системной королевой на планете и попросил аудиенции. Та согласилась. Лок не стал терять времени, экипировался. Теперь он не расставался с генератором связи. Пилот его уже ждал в кабине спускаемого аппарата. Стартовали, без происшествий вошли в атмосферу планеты и через 10 минут Лок выходил на поле, усеянное цветами. Пилот увелел оставаться в кабине и ждать распоряжений, опасался. Неизвестно, как пойдёт контакт с новой стаей. Поле тянулось до горизонта, вернее, не поле, степь. В голове прошелестел голос королевы с прилётом командующий. Он внутренне осмотрелся. Коллективные разумы иные, нежели там, в космосе, во флоте Тормов. Какой-то нежный, что ли, никакого порядка, стоя просто послась в этой огромной степи. Он присмотрелся. Кузнечики величиною с ворону то и дело выпрыгивали из травы, подхватывая на лету насекомых. Один из них осмелел и прыгнул прямо на комбинезон Лока. Первый рефлекс сбросить насекомое с плеча, но на полпути он остановил руку. Молодой Торм испуганно прижался, почувствовав угрозу. Лок опомнился и мысленно его погладил, передав ему анации тепла и радости. Через секунду малыши облепили его со всех сторон, приглашая играть и прыгать. Лок транслировал им своё опасение, что может нечаянно наступить на них, ведь он большой. Через секунду из травы в разные стороны брызнули десятки малышей. Больше не наступишь, догони. Он бегал, они весело прыгали, помогая себе крылышками. Так веселились минут 15. Лок устал и присел на траву. Малыши тут же облепили его со всех сторон, требуя продолжения. Системная королева наблюдала за Локом и его неуклюжестью при установлении контакта с малышами. Один момент её насторожил, когда Торсон непроизвольно хотел стряхнуть малыша с плеча, но нет. Справился с инстинктом и вошёл в контакт. Дальше пошло лучше. Королева не ожидала от командующего, что он начнёт играть с малышами. Он играл, и этот момент заблизил его снова и стаи больше, чем если бы он налаживал контакт ментально. Теперь ментальный контакт возникал как бы сам с собой. Первый опыт общения прошёл успешно. Она решила, что настала пора вмешаться. Приветствую на планете Тос. Как прошёл полёт и посадка? Благодарю вас, королева, всё в порядке. Общались в информационном поле коллективного разума новой стаи. Королева решила, что такой способ общения оптимален для стаи. Пусть привыкают. Даже нет. Пусть такое общение с Салем станет нормой, а не исключением из правил. С чем пожаловали? Малыши пристроились на плечах, руках и не хотели покидать Лока. Он не испытывал к ним неприязни, скорее наоборот, относился с симпатией. Для себя решил, что нужно больше бывать с тормами. Тогда сгладятся все отрицательные нюансы. Согласна. Хорошая мысль. Он вздрогнул. Оказалось, что мысль его в информационном пространстве и Королева всё слышала. Прошу простить. Не думал, что вы меня слышите. Не стоит смущаться. Для нашего пространства непривычно. Правильное решение общаться чаще, а лучше постоянно. Командующий флотом постоянно должен находиться в информационном поле коллективного разума. Стая флота настроена на вашу волну. Для меня это очень неожиданно. Сразу не подумала, а потом понял, насколько ваше решение мудрое. Я не сразу его приняла, пришлось провести глобальную подстройку коллективного сознания. По иерархии Тормов вы будете выполнять мои приказы. Как решать вам, вся организационная работа на вас. Как это делается, вы уже поняли. Теперь нужна практика. И вот тут ещё один весьма значимый вопрос. Как император отнесётся к моей инициативе? Маршал доложил императору о сложившейся ситуации, и тот согласился с моим назначением командующим флотом. Император: "Мудрый, так зачем вы прибыли?" "Учиться. Не будем терять времени. Начнём прямо сейчас. Обучение остая идёт постоянно." Вы первый салем, которого они встретили. Все константы дружбы и подчинённости я ввела. Коллективный разум стаи находится в стадии формирования. Сейчас инстинкты борются с моими установками. Ваша помощь будет неоценима. Хорошо бы подключилась побольше салем. С этим проблем нет. Дайте разрешение, и они прибудут. Хорошо. Сначала посмотрим, как пойдёт с вами, потом перейдём к большим группам. А теперь прошу проследовать и познакомиться с новой королевой и будущими старшими гнёзд кораблей и командующими. Королева властно шикнула на малышей в информационном поле, и те прыгнули в траву и исчезли. Самой королевы не видно, куда идти неизвестно. Снова тест. Лок посмотрел в коллективный разум внутренним взглядом, так сказать, глазами разума своего, и увидел яркую точку сознания королевы и много точек поменьше на краю поля. Посмотрел, идти прилично, но торопиться некуда. Встал и пошёл, потом остановился и вошёл в коллективный разум в полном объёме и теперь видел, где находится каждая особь стаи. а их насчитывалось ни много ни мало десятки тысяч. Для Лока главное в этой ситуации не наступить на Торма, и он придирчиво сканировал траву, прежде чем наступить. Такую осторожность королева заметила, заметила перемену в отношении к Тормам. Командующий относился к ним как к детям. В принципе, неплохо, но с этими детьми нужна строгость, иначе они выйдут из-под контроля, одичают, И начнут подчиняться инстинктам, потеряв всякую цивилизованность. Наконец, лог добрался до намеченной точки, вышел на полянку, где немного травы, и она росла не так густо. Поляну занимали маленькие тормы, будущая интеллектуальная элита стаи. Среди них королева. И вновь королева акцентировала правильную реакцию и определение статуса этих малышей. Намечались неплохие перспективы. Она убеждалась, что не зря назначила Лока командующим, хотя очень сомневалась и проводила бесконечные анализы, строила вероятностные модели, прежде чем это сделала. Хорошо, что он понял. Лок стоял и смотрел на малышей. Те вели себя спокойно и чего-то ждали. Наконец, один кузнечик высоко подпрыгнул и опустился к нему на плечо, пугливо щекоча усиками щеку. Какой ты мягкий, и крыльев у тебя нет. Я планетарная королева стаи, а это мои старшие гнезды, командующие флотами. Кто ты? Я командующий флотом старшей стаи. Стая Салем немного другая внешне, более мягкая. Она поможет в обучении старших гнезд и командующих. Покажи свою стаю, она большая. Лок представил множество планет с заселенными Салем, и выложил в информационное поле стаи большая А где они все? Мы их не видим, только тебя. Они скоро прилетят. Мы ждём их. Системная королева скоро улетит и вы нас будете учить. Я улечу с системной королевой, и вас будут обучать с алем стай. Ты вернёшься? Вернусь. Позже. Системная королева уже не вернётся. Мы знаем. Маленькая планетарная королева спрыгнула с плеча Лока. "Иди, командующий флотом старшей стаи, системная королева тебя ждёт". Системная королева, очень довольная первым знакомством с Салем, обозначила своё местоположение. Находилась она далеко, и идти бы пришлось долго, поэтому попросила Лока находиться на месте. Сама сделала несколько десятков длинных прыжков и приземлилась рядом с Локом. Разница в размерах огромная. Системная королева возвышалась над ним как гора. Размеры не берите в расчёт при общении. Тормы по сути видят вашу информационную матрицу. Это касается в целом общения в информационном поле. Для боевых особей, как у вас называют планетарный десант, размеры имеют значение. Такие особи обучаются специально, с некоторой коррекцией информационного поля в коллективном разуме. Благодарю за пояснение. Вам ещё многому придётся научиться. Отмечу, аппаратура связи с коллективным разумом создана хорошая, и всё-таки недостаточно чувствительная, тонких вибраций она не принимает. Может, попробовать увеличить диапазон? Есть специальные настройки и подстройки. Попробуйте. Лок пробовал. Он знал, где и что нужно корректировать, его тщательно проинструктировали. В начале ничего не происходило. Потом появились личностные особенности каждой особи и её способности. Хорошо. То, что нужно для будущего предназначения. Попробуйте уловить более тонкие на уровне фоноизлучения стаи. Увеличил мощность на максимум и ощутил резкое неприятное себя в стае. Что это? Совсем другой фон. То, с чем мне приходится бороться врождённые инстинкты, врождённая программа действий. То, что я изменяю, то, что вы должны всегда иметь в виду и помнить. Как только древний коллективный разум вырвется из-под контроля, жди беды. Для него нет понятия цивилизованности, только целесообразность и любым способом выживания в любой среде обитания. Спасибо за предупреждение. Не стоит благодарить. Я учу, вы учитесь. Напоминаю, мы сейчас учимся друг у друга. Процесс сложнейший. Как пройдёт закладка фундамента, такой и будет новая цивилизация. Понимаю и приложу все силы. Но как быть с реликтовым коллективным разумом? Его нужно постоянно иметь в виду и реагировать мгновенно на любые проявления. Я понял нюансы, которые необходимо учесть. Ещё одно. Вы с Олем старшая стая, и новая стая у вас учится. Заметьте, не вы у неё, не вы вместе с ней, а только так, она у вас. Через 3 месяца стая подрастёт и хорошо бы смешаться с Олем. Вы учителя, а не ученики. До 2 лет по вашему времени исчислению. Надеюсь, что-нибудь придумаю для коррекции коллективного разума во время взросления стаи. Хорошо бы представить или вернее, познакомить стаю с императором, который для них верховная королева, и особенно для планетарной королевы. Я доведу до сведения императора вашу просьбу. Теперь займёмся делами. Мы приступили к разработке операции вашего возвращения в звёздную систему Цурон. Предлагается следующий сценарий. Наш объединённый флот наносит удар по флотам Тормов в системе Цурон. Удар отвлекающий, но кораблей будет много, чтобы сложилось впечатление нашего желания отбить звёздную систему. После первого залпа появляемся мы с флотом и с марша атакуем объединённый флот. Он, естественно, уходит в портал. Ваш флот победитель. Что думаете по поводу реализации такого плана? Неплохо придумано. Вернувшись, вхожу в коллективный разум цивилизации и докладываю Верховной Королеве о выполнении порученной миссии. Я выполнила миссию, сохранила флот и помогла разгрому Салем здесь, в системе Цурон. Серьёзная заслуга перед цивилизацией, которая даёт мне право вызвать Королеву на ритуальный поединок. Победитель становится Верховной Королевой цивилизации Тормов. Логично получается. Есть одно но. Я уже проводила с королевой ритуальный поединок и проиграла, но она меня пощадила. Почему не знаю. Должна была убить без вариантов. Зачем ей нужен поединок? Она и так верховная королева. Хороший вопрос, правильный. Верховная королева долго находится у власти. Ей много лет, и коллективный разум инициировал процесс подбора новой королевы. Молодой, сильный и перспективный. Получается, что Верховная королева сильна, и победить её не так просто. Очень сильна и умна. Мне кажется, под влиянием контакта с вашей цивилизацией она изменилась и пытается изменить коллективный разум цивилизации, но это не так просто, а скорее всего, невозможно. Почему вы проиграли в прошлый раз? Верховная королева оказалась сильнее. Я не могла ей противостоять. В предстоящем поединке сможете? Постараюсь. Звучит неубедительно. Вы здесь одна и не проводите тренировок. У вас нет спарринг-партнёра? Что значит тренировки? Спарринг-партнёр? Лок Торсон сделал паузу и начал транслировать различные виды боёв: бокс, борьбу и подготовку к ним. Я поняла. Нужно повышать свою силу, реакцию и ловкость. «Правильно поняли. Системные королевы и королевы вообще этим не занимаются, и им все дается от рождения. Вы не обычная королева. Благодаря вам цивилизация Тормов может стать другой, достаточно мирной и процветающей. То, что вы предложили, не про нас, не про нашу цивилизацию. Но с одним соглашусь. Мое боевое мастерство нужно оттачивать. Только с кем?» Ни один Торм со мной не будет сражаться даже в учебном бою. Я найду выход. Сбросьте методику проведения ритуального боя. Я постараюсь подобрать спарринг-партнёра. Королева сбросила локу информацию. Он уже знал, что делать: создать робота, который и будет спарринг-партнёром Королевы. На планете Лок находился неделю, ночуя в катере, целыми днями общаясь с молодыми тормами стаи и новой королевой. Системная королева наблюдала за ними и находила такое общение продуктивным для обеих сторон. В последний день пребывания прибыл катер с роботом. Прибыл робот, с которым вы можете тренироваться. Думаю, что молодой стаи ни к чему наблюдать за этими тренировками. Вы правы. Отправьте робота вот по этим координатам и показало место километров за 50. Робота отправили, выгрузили специалиста, задали программу и активировали. Потом научили Королеву программировать его, переходя на новый уровень. Она начала тренировку с самого первого уровня и проиграла. Поняла, придётся много работать. Робот ей понравился. Она поблагодарила Лока. А тот попрощался с королевой и отбыл на флагман флота Тормов. Парад тоже вживаться в роль. Расстояние с орбиты до планеты небольшое, так что он находился на постоянной связи с королевой и молодой стаей в информационном поле коллективного разума. За время пребывания на планете Лок подробно обсудил с системной королевой предстоящую операцию и детально проработал тактику действий. Прибыв на флагман, связался с маршалом и доложил результаты общения с королевой и нахождения на планете с молодой стаей. Я сейчас на флагмане Тормов, осуществляю непосредственное командование флотом. Системная королева приступила к тренировкам, готовится к поединку с верховной королевой. Далее проинформировал Квотова о коллективном разуме молодой стаи и общении с новой планетарной королевой. Вы скоро станете больше тормом, чем салем, пошутил Квотов. За информацию спасибо, учтём. Я уже распорядился отправить первый отряд учёных для общения с молодой стаей, и твой опыт неоценим. Что с планом операции? Понимаю, что время есть, но его не так много, и оно быстро уходит, приближается момент действий. Через двое суток доложим с учётом дополнений, которые я проработал с королевой. Жду. Будьте готовы доложить в присутствии императора, его очень интересует эта тема. Маршал прав. Я вживаюсь в роль Торма, и она мне нравится. Организация деятельности общества Тормов отлажена эволюции идеально. Коллективный разум позволяет видеть всё, всё замечать и делать быстро. Пора провести манёвр флота и потренироваться с использованием новых навыков. То, что у Тормов в крови, мне придётся добиваться тренировками. Подготовка к рейду шла полным ходом. Королева готовилась на планете, параллельно воспитывая стаю. Лок Торсон бесконечно маневрировал с флотом Тормов, оттачивая мастерство командующего. Рэд Сулов подготовил предварительный план операции, они обсудили его с Локом и отправились на доклад к маршалу. Тот встретил их по-дружески, расположившись в тактическом зале. Там имелась вся необходимая аппаратура. Рэд приступил к докладу. План операции не изменился, но оброс массой деталей и дополнений. В целом, всё выглядело неплохо. Хорошая работа. Наш объединённый флот даже не заподозрит своей роли в этой операции. Рейд выглядит вполне боевым с эвакуацией дипломатов с планеты Алкив. Пока это слабое звено всей операции. Подумайте ещё раз, как эвакуировать дипломатов максимально скрытно. Как идёт монтаж установок телепортации на корабль Тормов? Монтаж закончим вовремя. Из кадру Салем маскируем под корабль Тормов и скоро закончим. Я полностью вошёл в роль командующего флотом Тормов. Хорошо. Предположим, операция пройдёт удачно, и системная королева станет верховной. Как будете действовать вы и что будет с нашей замаскированной эскадрой? Главное выполнить задание и достичь намеченных целей. Что касается нас, то будем действовать по обстановке. Понятно. Мысли на этот счёт нет. А системная королева что думает по этому поводу? Мы не обсуждали этот вопрос. Полагаю, что она хотела бы иметь такой флот рядом и чувствовать поддержку. Допустим, ваша командировка может затянуться. Такой маневр даст нам время на организацию объединенного флота Империи, полноценного флота. Я готов. На этом встреча закончилась. Торсон и Сулов отправились в штаб, чтобы еще раз уточнить и согласовать детали операции, а маршал занялся проблемой объединенного флота. Быстро организовать, а вернее создать такой флот не получалось. Всему виной являлись расстояния. Флоты союзников не могли быстро преодолеть расстояние, а монтаж установок телепортации требовал времени. И даже эта проблема не самая главная. Установок просто не хватало. Их не успевали производить в нужном количестве. Однако император держал на контроле этот вопрос. Нужно показать созданный объединенный флот во что бы то ни стало. Костяком флота стало экспериментальное соединение. А что с назначением меня командующим эскадрой? Не получилось, рад. Ты назначаешься вместо меня. Вернусь и всё уладим. Жаль. Я надеялся на положительный исход дела. Через пару месяцев создали достаточно мощный флот. Квотов, решив организационные вопросы, доложил императору о создании флота. Тот его поблагодарил, но заметил, что флот получился значительно меньше ожидаемого. Работа по пополнению флота ведётся постоянно. Наращивается темп производства установок телепортации, и как только их монтируют на корабли, те пополняют флот. За короткий срок создать такой флот совсем неплохо. Как обстоят дела с подготовкой к операции? Тут маршал чувствовал себя на коне и докладывал с удовольствием. Вижу, это направление хорошо отработано. Сказывается рука командующего Лока Торсиона. Как думаете, использовать его в будущем? Вариантов несколько. Он проявил себя как отличный контактёр с штормами. Можно оставить на этом направлении, а можно перевести в штаб и сделать координатором в работе с новой стаей Тормов. Хорошие идеи. Как ведёт себя системная королева? В высшей степени корректно. занимается новой стаей и корректирует поведенческие мотивации, помогает нашим учёным контактировать с молодыми тормами. Получается хорошо. Новая планетарная королева подрастает и скоро будет представлена вам. Вы для неё будете верховной королевой. Такая иерархия. Пусть так. Главное был бы толк. Как планируете использовать стаю в будущем? Пока изучаем этот вопрос, полной ясности нет, при тех темпах рождаемости, которые обозначила королева планету Тос, тормы заселят примерно за сто лет. То есть они будут жить и размножаться, а чем их занять вы пока не знаете. Есть идея переселить в перспективе в звездный сектор тормов, например, на планету Алкиф. Вождь Альдин будет вне себя от ярости, если узнает об этом. Он эту планету уже считает своей. Операция секретная, о ней никто не знает. Возможно и не узнает никогда.